Но ложные постулаты вели Наполеона к еще большим п р о с ч ё т а м имевшим для него катастрофические последствия. Оборотной стороной его наивной веры во всемогущество силы штыков было отрицание и н ы х важных факторов общественной жизни: национальные чувства, идеиные убеждения, революционное стремление, патриотизм. Все категории не поддающиеся пересчёту ни в миллионах франков, ни в количестве дивизий. Он попросту отрицал. Он не придавал им никакого значения. Они для него не существовали. В молодости и позже в первой итальянской кампании он превосходно понимал значение этих факторов и в значительной мере благодаря им достигал успеха. Подготавливая египетский поход, он надеялся не столько на силу своей армии, сколько на великую восточную революцию, которая должна была быть его самым важным союзником. Но по мере своего превращения в диктатора и императора, обладавшего неограниченной властью, он отрывался от действительности. Он переставал е с т е с т в е е видеть и понимать. На глазах его были шоры, о г р а н и ч и в а в ш и е его кругозор. Он жил о с т е п л е н н ы й своим к а ж у щ и м самогуществом, наивно полагая теперь, что сила штыка достаточно для преодоления всех препятствий. В Нюрнберге, в августе 1806 года. По п р и г о в о р а французского военного суда был расстрелян книга продавец Пальм за распространение запрещенной литературы. э т о й ж е с т о к о й м е р о й рассчитывали запугать Германию, заставить всех повиноваться. Результат оказался прямо противоположным. Расстрел Пальма вызвал негодование в р а ц н х кругах германского общества и усилил антифранцузские настроения в германских государствах. Правда, порой у него наступало прозрение. н а с л е д е есть лишь две могущественные силы — сабля и дух. В конечном счете дух побеждает саблю. Но он тотчас же забывал об этом и строил все свои расчеты на силе сабли. К тому же дух и силу духа он понимал в годы империи крайне ограниченно. Он видел ее главным образом при религии, религиозных верованиях. Он столкнулся с религиозным фанатизмом в Италии, затем в Египте, и это заполнило ему на всю жизнь. Он признавал религию силой, и потому со времени Конкордата старался поставить ее на службу своим интересам. Все остальное в годы империи представлялось ему в ы д у м к о й м е т а ф и з и к о в или идеологов, как он презрительно именовал тех людей, которым сам некогда предавался. Но вот с некоторых пор в его н е о б ъ я т н о й империи стали происходить какие-то странные вещи. в Италии, в любимой им Италии, где в 1796 году французы встречали цветами радостными приветствиями как освободителей. Десять лет спустя, в 1806 году началось вооруженное восстание против оккупантов. Оно не приняло общенационального характера и не имело даже ярко выраженной национальной окраски. Оно ограничивалось преимущественно калабрией и приняло форму. налетов в о о р у ж е н н ы х групп, возглавляемых прославившимся в ту пору и слышим неуловимым Фра Дьяволо. Официальная печать изображала это движение как в о с п л е н и е разбойников. Движение Фра Дьяволо, по-видимому, представляло что-то среднее между дерзким разбой на дорогах и партизанской войной. Самым примечательным было то, что местные власти не могли справиться с разбойниками. Живучесть отрядов Фра Дьяволо. объяснялось тем, что они повсеместно встречали поддержку итальянского населения, и в северной, и в южной Италии народ недавно радовавшийся приходу французов видел в них уже не освободителей, а завоевателей, разоряющих и грабящих страну. Чтобы подавить восстание в Карлабрии, туда пришлось направить армию во главе с маршалом Массена. В Сицилии ни Жозефа б о н а п а р т у ни его преемнику Мюрату никогда не удавалось полностью стать хозяевами острова. То есть здесь, то там, в разных концах, вспыхивали антифранцузские выступления. Этому не придавали значения ни в Неаполе, ни в Париже. Это изображали не заслуживающим упоминания. И Наполеон, считавший, что в мире все измеряется числом б а т а л ь о н а перед золотом, не обращал внимания на нематериальную силу, которая двигала людьми, поднимала их на борьбу против французов. В самом деле. Что заставляло крестьян выступать против французов, сражаться за воевателей? Это было нечто, не поддающееся измерению ни в цифрах, ни в счете денег, ни в количестве батальонов. т о было пробуждающееся национальное чувство, и оно становилось силой, с которой хотел того Наполеон или нет, нельзя было не считаться. Что-то совершалось и в оккупированной французами Германии. На первый взгляд все казалось вполне невинным и далеким от злобы дня. В г е й д е р б е р г е романтики обратились к далекому прошлому и х и н т е р е с о в а л и народные сказки легенды средневековья. Но воспоминания о Небелунгах и Менизингерах заставляли думать не только о древности германской культуры, они будили национальное самосознание. В 1806-1807 годах В берлинском университете знакомый до с и лишь любителям философии профессор Фихт читал курс лекций, ставший позднее известным под названием «Речи германской нации». Через некоторое время речами Фихта зачитывалась вся молодая Германия. Даже в униженной и раздавленной Пруссии, в Кёнигсберге, городе Канта, в д р е т и е н с ь к о р о л е в с к о е читали правительство наблюдалось непонятное на первый взгляд оживление. Молодые офицеры, очевидцы или участники катастрофы 1806 года Шарнгорт, г н е й з е н а у Клаузвитц, в с о д р у ж н е с т в е со ш т е й н о м строили смелые планы реформы и реорганизации армии. Когда Наполеону докладывали о происходящем в Пруссии в Германии, он презрительно пожимал плечами. его п р е д с т а в л е н и е все решал счет батальонов. Для Пруссии этот счет был крайне неблагоприятным. Прочем, он приказал выгнать Штейна, которого незадолго до этого сам рекомендовал прусскому королю. В остальном, с о в е р ш а в ш и й с я в Германии, не заслуживал его внимания. Он также пренебрежительно отнесся и к тревожным известиям, начавшим поступать из Испании. Партизанские отряды, атаковавшие французские войска, оставались для него ч е р н ь ю с к о п и щ е и м р а з б о й н и к о в бандами. Он был уверен, что они разбивутся и спрячутся по щелям. при первом же залпе французских пушек, когда на генерала Дюпона была возложена задача ликвидации в ы с т у п л е н и я мятежников, Наполеон выражал недовольство, что у него больше войск, чем это нужно. Так продолжалось до катастрофы в Байлене. Наполеона часто называли, д а сих час называют гениальным человеком. Он был действительно человеком необычайно одаренным, но если настаивать на слове гениальный, то вероятно правильней всего было бы сказать, что с определенных пор он стал гениально ограниченным человеком. Карущаяся парадоксальность этого сочетания слов означает ли, что император Наполеон это не относит к Бонапарту? Ясно видел окружающий его на близком расстоянии и з удивительной быстротой и точностью реакции находил головокружительные, одному ему свойственные решения сложнейших задач. Лучше, чем кто либо из его современников, он воплотил в себе все сильные стороны буржуазного мышления, буржуазного духа. Но это же стало и источником его слабости, превратившись из буржуазного революционера в буржуазного императора, деспота, агрессора, он потерял присущую ему в молодости д а л ь н о з о р к о с т ь Он перестал понимать то, что выходило за круг корыстных интересов его класса или собственных интересов. И чистолюбивых своих замыслов. В ослеплении он не видел, что повсеместно под н е в о л ь н ы х странах Европы з а в и г а ю т с я о гонки национально-освободительного движения, что оттёр национальное с а м о с о з н а н и е угнетённых народов и что оно предвестник надвигающейся бури. Он этого не видел, не постиг, ограниченность его кругозора помешала ему разглядеть, что избранной им дорога ведёт его не к триумфу, как он полагал, а к крушению. б а й о н а представлявшиеся Наполеону з а м е ч а т е л ь н о й д и п л о м а т и ч е с к о й п о б е д о й своего рода политическим аустерлицем, в действительности была крупнейшим просчетом его стратегических замыслов. Горе стратегу, разучившемуся отличить проигрыш от выигрыша, б а й о н а п о к а з а л а что Бонапарт во пьянении легких побед потерял необходимую для полководца способность трезвых оценок. Архив внешней политики России, МИД, к а н ц е л я р и я дело номер 7513, т р и н а д ц а т ь Мадрид, 1808 год. В бумагах Строганова имеется о б ш и р н а я рукопись о похищении испанского трона. Перевод с испанского, п о к а з ы в а ю щ е е как велико г о негодование испанского народа по поводу Байоны. Байона, повторяя известное выражение п у ш е по другому поводу, была хуже, чем преступление. Это была ошибка. Она бросила в лагерь врагов Франции в с е с о хранившиеся на европейских тронах легитимные монархи. п о х и щ е н и е престола у испанских Бурбонов в пользу брата французского императора заставило всех уцелевших монархов старых династий в 1808-1809 годах их осталось немного. Заподозрить, что следующим будет кто-либо из них, Наполеону в ту пору настойчиво приписывали слова: «Скоро Бонапарты станут». старейшей династии Гибропы. Этот афоризм можно было понимать лишь в том смысле, что остальные династии Габсбурги, г о г е н ц о л л е р н ы кто еще оставался, должны будут исчезнуть. Весьма вероятно, что т о была лишь выдумка противников Наполеона, но сама возможность появления такого рода фальшилок была не случайной. Политика Наполеона создавала для них благоприятную почву. Английские дипломаты умело использовала п а н и ч е с к и й резонанс бойоны в европейских столицах. С наибольшим вниманием британские обольщения воспринимались в Вене. Габсбурги считали, что после бойоны опасность приблизилась к н ю п л а с т н у ю Русского короля, сколь нежалким было его положение, будет и дальше охранять поддержка русского императора. Но кто окажет п о м о щ ь австрийскому дому, когда ненасытный Наполеон набросит с в о е смертельное лавцо? В бойоне были заложены семена новой войны завтра. Она ускорила формирование пятой к о л и ц и и Но возмездие пришло еще быстрее и с той стороны, откуда Бонапарт менее всего ожидал. В ту пору, когда у п о э н о й п о б е д о й столь блистательным завершением тонкой партии, осприсущий ему склонностью к увлечениям, стал обдумывать. Новый грандиозный план завоевания дипломатическими средствами и веселой о р у ж и е Алжира, Туниса, может быть даже Марокко случилось непредвиденное. В так удачно завершенную партию вмешалась сила, которую он не принимал в расчет. Народ Испании, когда до него дошли сведения об а й о н с к и х вещаниях, сразу поняв их истинный смысл, ответил вооруженным восстанием. 2 мая вспыхнуло восстание в Мадриде. Мюрат без труда подарил его к а р т е ч ь ю но восстановив порядок в столице, ошибочно заключил, что м я т е ж ликвидирован. Архив внешней политики России, м и д канцелярия, дело номер 7513, Мадрид, 1808, донесение Строганова и приложение п р и к а с Мюратом. В ближайшие дни восстанием были охвачены Севилья, Гренада, Сарагоса, Валенсия. с п о р а ж а ю щ е й быстротой оно перебрасывалось из провинции в провинцию, оно становилось все народным. Известия из Испании неприятно удивили Наполеона, но не обеспокоили. С тех пор, как он стал монархом и строил свою политику как цифра в р а з н о в комбинации с монархами, к народу он относился пренебрежительно. Он приказал генералу Дюфону, военное дарование которого высоко ценил, двигаться на юг к с и в и л г е Одновременно корпус генерала Монсе был направлен к Валенси, корпус маршала Бестьера прокладывал путь Жозефу в Мадрид. 14 июля в сражении при Меди не Дель Рио с е н о м Бестьер одержал крупную победу над двумя объединенными испанскими армиями. Через неделю, 20 июля, Жозеф торжественно ступил в Мадрид и милостиво принял испанских грандов, в е л и ч и в о х поздравлявших его изысканными костюмскими приветствиями. Архив внешней политики России, Министерство иностранных дел, канцелярия, дело номер 7516, Мадрид, 1808. Испанская глава шла счастливому завершению. Наполеон выехал из Байоны, не торопливо совершал путешествие по империи, чтобы своими глазами проверить, как живут под его скипетром подданные. Его встречали повсеместно с восхищением и страхом. В Бордо после торжественной церемонии в префектуре, благосклонно приняв пожелания населения, император возвратился в свои апартаменты. чтобы прочитать обширную корреспонденцию, которую каждый день привозили мчавшиеся через всю страну курьеры, никто не смел мешать императору, когда он читал поступившие ему доклады. И вдруг, и с п о к о е в занятых императоров раздался грохот падающих предметов, звон разбитой посуды, н е о т ч е т л и в ы е г н е в н ы е в о с к л и ц а н и я В мгновенном приступе ярости Наполеон бросил на пол и разбил вдребезги фарфоровый графин. В бешенстве он шагал, подали т о м у водой ковру, ломая все, что попадалось под руку. Он прочитал донесение о к а п и т е р а ц и и 23 июля а р м и и Дюпона в Байере. Пьер Дюпон, д е л и т а н один из лучших боевых генералов, считавшийся первым и наиболее заслуженным претендентом на маршалский ж е т л Дюпон дал окружить свою дивизию отрядам партизан и полкам генерала к о с т и н ь ё ц а И после неудачных и неуверенных маневров, не исчерпав всех возможностей, капитулировал в чистом поле. Испанцами был в з я т в плен около 18 тысяч французов. Только генералы и старшие офицеры получили право возвратиться на родину. Большинство солдат погибло в плену. б а й а р с к а я катастрофа была не только позором империи. Он опозорил наши знамена, опозорил армию, повторял много раз Наполеон. У меня здесь несмываемое пятно, говорил он, указывая на свой походный сюртук на груди. Но значение Байленской капитуляции было не в том. Весть о Байлене поднялась над темным небом Европы как красная сигнальная ракета, возвестившая, что н а с т а л час борьбы. Наполеон это превосходно и сразу же понял. Такие события требуют моего присутствия в Париже. Все связано между собой: Германия, Польша, Италия. Мысль здесь остается недоговоренной до конца, но ее легко понять. Байлен – это поражение империи. Все враждебные ей силы поднимут голову. Так оно и было на деле. Байлен доказал, что Наполеоновская армия перестала быть непобедимой. Она сдается в плен храбро. Байлен у д и ч т е ж и л силы испанского национально-освободительного движения. Наполеон утешал Жозефа в трахе бежавшего из Мадрида и готового навсегда отказаться от этого ужасного испанского престола. Сто тысячная армия и к о с т е н ь и с п а н и я б у д е т снова завоевана. т о была еще одна ошибка. Испанию после Байлена нельзя было ни завоевать, ни победить. Наполеон до сих пор вел войну против армии. В Испании он должен был вести войну против восставшего народа. Победить его он не мог. Известие об элени вдохнуло мужество португальцев. Через две недели после капитуляции Дюпона вся Португалия была о х в а ч е н а восстанием. 6 августа в Португалии высадились английские войска под командованием Артура Уэлсли, будущего герцога в е л л и н г т о н а ж е н о с о своей небольшой и полуразложившейся Как и ее шеф армии, был бессилен преодолеть в о з р а с т а в ш у ю с каждым часом опасность. Наполеон еще ранее д о б а в л е на резко порицал Жюно: "Я не узнаю человека, прошедшего выучку в моей школе". критический о в с т о р е л ь с т в Жюно проявил энергию, но уже ничто не могло его спасти. 30 августа он подписал акт о капитуляции в т и н т р е Он утешал себя тем, что англичане добросовестно вывезли сдавшихся французов на родину, но что это могло изменить? ф и н т р а дополнила Байлен. Две капитуляции императорской армии за два месяца можно ли было сомневаться в значении этих событий? Вся Германия пришла в движение. т р е х л е т ф р а н ц у з с к о й о к к у п а ц и в союзных и з а в о е в а н н ы х германских государствах было более чем достаточно, чтобы повсеместно пробудить ненависть к иностранным пришельцам. с в о е о б р а з н ы й исторический парадокс заключался в том, что за 10 минувших лет социальное содержание наполеоновской политики было, если можно так сказать, перевернуто наизнанку. В 1896 году генерал Бонапарт начал войну против европейских монархий при поддержке освобождаемых от феодального и ч у ж е м н о г о гнета народов. 10-12 лет спустя император Наполеон о п и р а л с я на поддержку зависимых от него монархов и вел войну с народами, поднимающимися против установленного им чужеземного гнета. Удары, нанесенные на первом этапе феодальном у с т р о ю в Европе французскими армиями, и проведенные им в ту пору б у р ж а з н ы е преобразования, лишь ускорили формирование национального духа, то был а ж и в а я диалектика исторического развития, но Наполеон уже не мог и не хотел ее постигнуть. Он видел теперь решение всех проблем или штыков. Он начинал свой жизненный путь как политический деятель, ш е в ш и й много с веком и о б и р а в ш и й с я на силы общественного прогресса. Он превратился в деспота, агрессора, завоевателя, пытавшегося с огромной, искусственно созданной им в о е н н о деспотической империей удержать порабощенный народ ы в п о в и н о в е н и и Эта задача была неосуществима; она противоречила н е о д о л и м о м законам общественного развития. не было силы, которая могла бы задержать процесс роста и складывания независимых национальных государств. 19 в т ы й век начинался как век национально буржуазных и революционно демократических движений. до тех пор, пока Бонапарт шел в русле этого общественного потока, ветер удачи надувал его прусса. созданная им колоссальная империя стала п л о т и н о й п ы т а в ш е й с я п р е г р а д и т ь этот поток. раньше или позже л а т и н а должна была быть снесена потоком. в с е м о г у щ и й император Наполеон, рассчитывавший со стотысячной армией в два месяца привести Испанию в повиновение, уподоблялся не подозревая того знаменитому герою Золотого века испанской литературы, бедному и дарго Дон Кихоту л а м а н ч е с к о м у правда безприсущих, т р а с т в у ю щ е м у рыцарю, в о з в ы ш е н н ы х и л л ю з и й